Всего 20 минут спустя мы втроем уже тряслись в кэбби, который вез нас в лейт. Я сидел рядом с Холмсом напротив нас, устроился Уильям Джойс, осторожно державший на коленях маленький, но смертоносный деревянный ларчик. Только что мы с другом, затаив дыхание, выслушали историю бедолаги, который во время разговора заканчивал работу над Ларчиком в своей мастерской. На этой неделе, во время поездок на медицинский факультет, мне уже довелось наблюдать за действиями умелых рук хирургов, но руки этого человека не уступали им в ловкости. Он с такой быстротой, но в то же время с такой четкостью, свидетельствовавшей о точности пальцев и глазомера, соединил разорозненные детали, что сразу стало ясно перед нами настоящий мастер своего ремесла. Мне пришлось несколько раз напомнить себе, что перед этим ремеслом Следует испытывать не благовейный трепет, но ужас, учитывая обстоятельства. Твердя это про себя, я ощущал лишь жалость к Джойсу, который оказался в столь трудном положении. «Однажды в мою маленькую мастерскую явился какой-то тип», — рассказывал он нам с Холмсом. Он немного поболтал со мной и попросил показать образцы моего труда. Я сразу и думать о нем забыл, мистер Холмс. Но на следующей неделе, когда я возвращался с работы домой, на меня набросились сзади, схватили и запихали в экипаж. Меня доставили в какую-то квартиру и велели смастерить это вот устройство. Я поначалу не хотел, но мне было очень ясно сказано, что если я откажусь, то моей семье будет худо. Я спросил, что они имеют в виду, и тогда мне прямо так и объяснили, что убьют мою жену и ребенка. Так вот, мистер Холмс, доктор Ватсон, я вас спрашиваю, «Что мне было делать?» «Действительно», — промолвил сыщик, «не могли бы вы описать людей, которые похитили вас и привезли в ту квартиру?» Джойс покачал головой. «Не сказать, чтобы в них было что-либо примечательное, мистер Холмс. Здесь, в этой части города, много таких» и я бы навряд ли их узнал. Единственный человек, которого я могу вам описать, у них по всему видать за головаря. Но до чего же мерзкий у него язык? И вот что я вам скажу, джентльмены, ему как будто доставляет удовольствие мучить людей. Из-за него-то я и не пошел в полицию. И никуда не сбежал. Это с ним я встречался вчера в Лейте, куда мы сейчас отправимся. Он сказал, что ему нужны еще три ларчика, помимо того, который я уже отдал. Я попытался возразить, что я уже выполнил свою часть сделки, а он рассердился и заявил, будто ему решать, выполнил я или нет. «Да, вчера я наблюдал за вашей беседой», — подтвердил сыщик. «Я сидел» противоположном конце пивной, притворившись задремавшим пьянчушкой. Затем я проследил за вами до дома, приняв вас за члена шайки. Впрочем, я слышал не весь разговор. Как зовут этого человека? Он никогда не называл своего имени, и я не спрашивал, Когда ему надо было со мной увидеться, он сам меня находил или говорил, где будет меня дожидаться. Что ж, мы не заставим его долго ждать. Когда были произнесены эти слова, мы как раз вышли из доходного дома и остановили Кэп, в котором ехали теперь. Впрочем, Кое-что по-прежнему оставалось для меня неясным. Скажите, а как именно работают эти устройства? Спросил я у Джойса. Но вместо него мне ответил Холмс. Дорогой Ватсон, мне казалось, что... Вы с вашим опытом должны были догадаться об этом по внешнему виду изделия. Я вижу, что ларчик состоит из внешнего корпуса и трех маленьких ящичков, которые, по-видимому, выдвигаются одновременно, если потянуть за ручку одного из них. Но я не совсем понимаю, как устроен «Взрывной механизм!» Холмс фыркнул. «Я вижу, решение вернуться со мной в Лондон пойдет вам на пользу, Ватсон. Мне кажется, вам еще многому надо учиться. Мистер Джойс, не будете ли вы так любезны?» Тот кивнул. «Что ж, мистер Ватсон, принцип прост». Это все равно, что раскурить трубку. У вас есть спичка, вернее, в данном случае пучок спичек, и вещество, которое воспламеняется и взрывается, если открыть ящик. Я все еще недоумевал. Но как вы поджигаете это вещество? «Это придумка, которой я мог бы гордиться, используясь она в мирных целях, но я боюсь, здесь мое мастерство обернулось против меня. Позади этого ящичка, он указал на переднюю часть ларца, есть маленькие штырьки, к которым привязаны нитки». С другого конца к ниткам приделаны кусочки наждачной бумаги, а по бокам прикреплены пучки спичек. Когда ящик двигается, наждак соприкасается со спичками и поджигает их. Пламя через небольшую трубку попадает в отдельную камеру, набитую порохом, смешанным с большим количеством пероксилина. Вы были свидетелями взрыва и могли видеть, что механизм вполне эффективен, а взрывчатое вещество дает мощную реакцию. Я посмотрел на ларчик, стоявший у него на коленях по виду обыкновенную шкатулку для запонок или иголок, внутри которой, однако, скрывалось поразительное по своей простоте и эффективности устройства. «Невероятно!» — проговорил я. «Значит, когда сегодня утром мистер Тернер выдвинул ящичек, он неумышленно привел Устройство в действие и произвел взрыв, который и погубил его. На протяжении следующих десяти минут мы ехали молча, пока Холмс не приказал Кэбману остановиться. Мы вышли на улицу в нескольких сотнях ярдов от паба корабль и якорь. Холмс велел Джойсу идти туда отдать ларчик, как было условлено, а затем выйти из заведения и отправляться домой к семье, чтобы переправить ее в надежное укрытие. Джойс согласился с Пуланом и дал нам адрес своего кузена, у которого, как он полагал, он и его домашние будут в безопасности дожидаться Новостей. Мы с Холмсом, расположившись на другой стороне улицы, наблюдали за тем, как Джойс вошел в пивную, неся в руках ларец. Уже стемнело, был поздний час, кварталы, окружавшие пивную и прилегавшие к докам, были местом не для слабонервных. Многочисленные матросы с грузовых судов в компании портовых проституток слонялись по пабам, подвергая свое здоровье немалым испытаниям. — Трудно поверить, — заметил я, — что Это тот же самый населенный пункт, в котором мы провели последние несколько дней с Патриком. Такое ощущение, будто новый город находится во Вражеском кольце. Во всех городах есть хорошие и дурные черты, Уатсон. Мы уже видели подобное в Лондоне, хотя, признаться, здесь, в этих кварталах, Мне становится особенно не по себе. Что вы думаете об этой истории, которую поведал нам Джойс? Вы ему верите? Да, Ватсон, верю. Кажется, он и впрямь смертельно напуган. Нам остается лишь надеяться, что мы сумеем сделать так, чтобы он еще до рассвета «Получил добрые известия. Погодите-ка, он выходит!» Мы увидели, как Джойс покидает пивную и быстро уходит прочь. Однако вслед за ним никто не появился. «Хотя же человек со шрамом, Холмс, мы его упустили!» «Отня ватсон Он скоро будет здесь!» Вы бы рискнули остаться в этом грязном месте, где каждую минуту вспыхивают потасовки, когда у вас при себе столь уязвимая вещица. Я понял, что имел в виду Холмс, а через несколько мгновений в дверях показался человек с ларцом в руках. Вот он. Ватсон, сказал мой друг. Мужчина огляделся перед тем, как завернуть ларчик в кусок ткани, который достал из-под полы, а затем зашагал прочь. Глава 24. Следуя за ним, Мы прошли несколько кварталов, после чего подозреваемый завернул в здание, чем-то напоминавшее то, где мы нашли, мистера Джойса. Он исчез внутри. Мы бросились за ним, но не успели заметить, в какую квартиру он зашел. Холмс вынул из кармана лупу, наклонился и стал изучать следы на полу, невидимые невооруженным взглядом. «Что вы ищете, старина?» — поинтересовался я. Пытаюсь отыскать следы его ботинок. Вокруг пивной было много специфической грязи, которая смешивается с пылью, наносимой с разгружаемых в порту судов. Прошлой ночью... Сняв свои башмаки, я осмотрел их и обнаружил на подошве эти странные частички, которые нашел и на одежде, купленной мной у матросов. Мы без сомнения можем ожидать монографии на эту тему. Ничего не ответив, прославленный детектив продолжал продвигаться по коридору, затем поднялся по лестнице и остановился у одной из дверей. Здесь он распрямился, чтобы убрать лупу. — Вот мы и на месте, Ватсон. Револьвер у вас наготове? — Думаю, существует большая вероятность, что на этот раз он вам все-таки понадобится. Уже второй раз за вечер мы стояли возле чужой квартиры у меня в руке, Было оружие, а Холмс собирался высадить дверь. Но только он приготовился силой толкнуть ее, как она сама неожиданно распахнулась. Перед нами стоял человек со шрамом. На один краткий миг он застыл, а затем, повинуясь инстинкту, бросился на Холмса, и они, сцепившиеся руками, рухнули на пол. Я лихорадочно пытался прицелиться напавшего на моего друга противника, но они дергались так яростно, что это оказалось невозможно. Наконец, сыщик ловким движением применил один из приемов рукопашного боя, которым он обучался в восточных монастырях и швырнул человека со шарамом к стене. Тому понадобился всего миг, чтобы перевести дыхание, после чего он бросился обратно в квартиру, а мы с Холмсом устремились за ним в тускло освещенные комнаты. Мы набросились на противника, но в тот же момент он схватил совсем недавно изготовленный ларчик. «Назад!» «И не убью вас! Он под завязку забит порохом! Я заберу вас с собой на тот свет!» Пожирая нас горящим взглядом, мужчина свиряпа прорычал. «Кто вы такие? И что вам от меня нужно?» Я продолжал целиться в него. Холмс ответил. «Мы знаем, кто вы и что задумали!» «И знаем также, что в руках у вас очень опасный предмет. Мы будем держаться на расстоянии. Скажите своему приятелю, чтобы опустил револьвер. Такие штуки имеют привычку срабатывать неожиданно. А теперь бросьте его вот сюда!» Я сделал, как было велено, хотя злодей напрасно беспокоился. Я бы все равно не стал в него стрелять и страха даже просто ранить. Ведь и в этом случае он привел бы взрывчатку в действие. — А теперь говорите, кто вы такие? — Меня зовут Шерлок Холмс, человек со шарамом, Почти рассмеялся. «Вы? Шерлок Холмс? Ну и ну! Как неожиданно, что это вы явились ко мне, а не наоборот. А ваш приятель, вероятно, некий Ватсон». «Да, это доктор Ватсон», — подтвердил мой друг, «полагаю, у вас перед нами преимущество». О, даже более, мистер Холмс, даже более... Забавно, как иногда получается. Я ведь собирался повидаться с вами завтра. И подарочек приготовил. Он подряс ларчиком, Новые пропали. И испортили мне весь сюрприз. Он осколобил перекошенный злобный рот. Да. «Похоже, у вас затруднение, верно?» «Кажется, так», — согласился Холмс. «И как вы предполагаете решить этот вопрос?» «Что ж, тут надо проскинуть мозгами, но вы ведь подождете здесь, пока я что-нибудь придумаю. Вы как будто никуда не торопитесь». Он хохотнул, словно у нас был выбор, но мы все-таки решили принять его предложение. Однако Холмс остался невозмутимым. «Ничуть. Пожалуйста, не спешите. Чем больше мы будем здесь находиться, тем быстрее полиция нас найдет». «Судя по всему, это вы отправили ларчик со взрывчаткой к тёрнерам. Мужчина взглянул на Холмса с опаской, однако самодовольная ухмылка не исчезла с его лица. «Кажется, теперь это не имеет значения, да? Действительно, та посылка прибыла именно от меня». Я видел, как вы вошли в дом вскоре после того, хотя тогда еще не подозревал, кто вы такие. Теперь, когда я это знаю, мне жаль, что вы остались живы. Это избавило бы меня от лишних хлопот. Холмс усмехнулся. Вы правы. Но еще больше жаль, что когда устройство сработало, оно не причинило вреда даже намеченной вами жертве. Я заметил, что ухмылка стала сползать с лица нашего противника. «Мистер Тернер, продолжал сыщик, — «жив и здоров». Мужчина нервно рассмеялся. «Не надо шутить со мной, мистер Холмс! Он никак не мог выжить после этой штуки! Ларчик битком набит взрывчаткой! Я видел дым и слышал взрыв с другого конца улицы!» «Нет, сэр, вы пытаетесь!» «Могу заверить вас, что это правда», — резко перебил его мой друг. «Хотя мистер Тернир привел бомбу в действие, оказалось, что это явная и несомненная подделка, которая позволила ему выжить и получить лишь незначительные повреждения, уверяю вас». После этого он страстно желал поговорить с нами о шайке, которую вы сколотили, а в особенности о роли, которую играли в ней вы. Мужчина перестал ухмыляться. Лицо его вновь исказило злоба. Нет, я не верю ни одному вашему слову все больше сатанея, он придвинулся к нам, и я понял, что он готов уничтожить всех на своем пути. С этим он снова вызывающий потряс ларчиком. Все в порядке. Вы ничего о нем не знаете. Вот здесь вы сильно ошибаетесь. Вероятно, вы имеете в виду, что мы не знакомы с мистером Джойсом. Он оказался весьма общительным джентльменом и тоже поведал нам много любопытного. Мужчина еще ближе придвинулся к нам и одновременно взялся за ручку на передней панели Ларчика, дрожа от ярости. Холмс продолжал. — Оба они сейчас рассказывают нашим коллегам полицейским обо всем, что им известно. Я совершенно уверен, что пока мы с вами беседуем, инспектор Фаулер уже едет сюда, прихватив с собой нескольких констеблей. «Ах, Фаулер, я прямо трясусь от страха!» — воскликнул негодяй и расхохотался. «Так вы и впрямь ни о чем не догадываетесь, да?» Если мой друг и удивился, то виду не показал. «Думаю, вы обнаружите, что мы знаем куда больше, чем вам кажется. Я вижу вас». Уже не в первый раз, и чувствую, что за всеми этими преступлениями стоите не только вы. Если и так, то с чего вы это взяли? Для этого особого ума не надо, а у вас, сэр, его, по-видимому, и вовсе нет». «Вы кажетесь мне человеком непригодным для жизни в преступном сообществе. В сущности, я могу только предполагать, что оно уже изгнало вас из своих рядов». Мужчина безотчетно сделал два шага вперед, очевидно забыв, что держит в руках ларец со взрывчаткой, Но, тем не менее, страстно желая поквитаться с Холмсом, молниеносная реакция сыщика застала врасплох даже меня. «Живо, ватсон крикнул он. Сорвался с места и в смертельном захвате припечатал руки противника к боковым стенкам ларчика. Мне хватило какой-то доли секунды, впрочем, показавшейся вечностью, чтобы сообразить, что надо делать. Подхватив с пола свой револьвер, я бросился к мужчине и ударил его рукоятью прямо по затылку. Он издал громкий стон, словно этот звук, вырвался из его горла благодаря моему удару и повалился на землю. Холмс тоже упал, не разжимая рук удерживающих ларчик, пока не убедился, что наш противник без сознания, и теперь можно спокойно забрать у него бомбу. «Хорошая работа, Холмс!» — проговорил я, задыхаясь от волнения. «Просто отличная! И что нам теперь с ним делать?» Знаменитый детектив... Поставил опасный предмет на маленький столик и велел мне «Разорвите-ка этот кусок ткани на полосы и крепко свяжите ему руки. В свое время э, мы передадим его полиции, но сперва надо попытаться как можно больше узнать о нашем новом друге. Необходимо установить личность». «Человека со шрамом!» Я разорвал ткань на полосы и связал негодяю руки и ноги, чтобы он не смог бежать. Сколь не была обстановка квартиры, Холмс принялся обшаривать все подряд в поисках предмета, который мог бы указать на личность нашего пленника. Сыщик подобрал бумаги, разбросанные по полу рядом с кроватью, но тут же с досадой отшвырнул. Я стал искать в другой комнате, в воздухе, нестерпимо воняло отбросами, зато в пачке бумаг. Как будто представляющих собой случайную подборку газетных вырезок, я обнаружил письмо. В этом составленном аккуратным почерком послании сообщалось, каким образом должны были выплачиваться нашему пленнику деньги, а также говорилось о предполагаемом устранении Тернера. Сперва мне показалось, что оно никак не поможет нам установить личность человека со шрамом, которому автор письма обращался лишь как к дорогому брату, но когда я дошел до конца страницы, где стояла подпись, то обомлял. «Холмс — Холмс! — крикнул я. — Думаю, вы захотите на это взглянуть? Мой друг появился в дверях, и я отдал ему письмо. Кровь. Отхлынуло у меня от щек, ибо я начал догадываться о грядущих событиях. Холмс пробежал письмо глазами и, дочитав до конца, бросил на меня быстрый взгляд. Затем сунул листок в карман и повернулся к двери. «Йомти, Уартсон!» Давайте вынесем нашего пленника на улицу. Надо скорее ехать в полицейский участок. Нельзя терять ни минуты. Глава 25 Несмотря на поздний час, полицейский участок по-прежнему гудел, как потревоженный улей констебли сновали туда-сюда, доставляя арестованных и снова возвращаясь на улицы. Я сразу заметил, как молоды некоторые из этих стражей закона, но еще больше бросалось в глаза, насколько все они устали. Мне не показалось, что Эдинбург в сравнении с другими городами особенно опасен или кишит преступниками, но по опыту я знал, и Холмс, несомненно, согласился бы со мной, что там, где пропасть между богатыми и бедными слишком велика, эти миры иногда вступают между собой в конфликт. Вдобавок ко всему, Эдинбургский порт был наводнен матросами из разных стран, которые сходили на берег ненадолго, и от того то там, то сям неизбежно возникали пьяные потасовки, если не из-за женщины, то из-за карточного долга. Мы с Холмсом перетащили нашего пленника через порог и швырнули его на пол. Окружающие бросили на него мимолетные взгляды, но не слишком удивились. Тут это было дело обычное. Негодяй уже успел очнуться, и в течение последних 20 минут, которые мы ехали до участка, лежал на полу у наших ног, изрыгая страшные проклятия и горозясь, что мы еще заплатим ему за это. Сейчас он и не подумал утихомериться. Глядя на него, другие собравшиеся тут проходимцы тоже стали громко выражать свое недовольство. Мы уже хотели отправиться на поиски полицейского, который согласился бы нам помочь, но дело разрешилось само собой. И за двери, в дальнем конце помещения, где мы находились, раздался зычный рых. Какого черта здесь происходит? А ну, заткните свои глотки, а не то живо рассажу по камерам. Вслед за этими словами на пороге появился тучный мужчина с таким обветренным лицом, каких я никогда не встречал в своем полку, воевавшем в пустыне. Очевидно, Этот человек оказался в Эдинбурге после одной из военных кампаний, ибо, если судить по погодным условиям, в этом прекрасном городе ему понадобилось бы лет сто, не меньше, чтобы обзавестись такой кожей. Мужчина направился прямиком к нам. «Что здесь случилось?» Холмс протянул ему руку, «Полагаю, я имею удовольствие разговаривать с сержантом Маккалистером. Я узнал вас по описанию, данному мне констеблем Мартхаусом. Он очень живо обрисовал ваш портрет». Маккалистер посмотрел на моего друга с подозрением. «Кто вы такой?» «Меня зовут Шерлок Холмс. «Мы здесь по неотложному делу!» Сыщик указал на мужчину со шрамом, лежавшего на полу. «Скажите-ка, сержант, вы знаете этого человека?» Макалистер наклонился, стиснул голову пленника своими огромными ручищами и внимательно изучил его лицо. Судя по шраму, я должен был его запомнить, но нет. Он мне незнаком. знаком. Он имеет отношение к взрыву в доме Терниров на Хэрио Вы, безусловно, слышали об этом происшествии. Сержант кивнул, и Холмс продолжил. «Мы не знаем, как зовут его самого». «Но взгляните на письмо, которое мы нашли в его квартире, и, главное, над подписью внизу!» Я видел, как полицейский проглядел письмо, дошел до конца страницы и уставился на имя, которое ранее так ошеломило нас с Холмсом. «Фаулер? Но ведь это не может быть!» «Инспектор Фаулер!» Человек со шрам, валявшийся у наших ног, начал истерически хохотать. ха Ничего там вы не найдете! Ничтожные людишки! Погодите, вы еще пожалеете, когда об этом узнает мой брат?» «Вы все покойники!» Макалистер пнул связанного. «А ну тихо! А не то вздерну тебя прямо сейчас!» Он наклонился, подхватил мужчину за шкирку и одним быстрым движением привел в вертикальное положение. Тот до сих пор был крепко связан. «Так значит, вы, братец детектива Фаулера, верно? И как это вас угораздило очутиться на самом дне, а?» Макалистер затряс пленника, но тот продолжал хохотать. «Вы ничего не знаете!» Снова простонал он сквозь смех, который становился все истеричнее. Казалось, что, несмотря на свое затруднительное положение, он находится в каком-то маниакальном исступлении. Погодите, мой брат! — Ну, разумеется, — вымолвил Холмс. — Как я мог быть таким глупцом, сержант? — Полагаю, наш друг имеет в виду, что в «В деле мы не дождемся помощи от инспектора Фаулера, поскольку он есть тот, кого мы ищем. За всем этим стоит сам Фаулер!» Макалистер возразил, «Но он много лет работает у нас». Мог ли инспектор опуститься до подобных вещей? Зачем ему взрывать столь уважаемого человека, как мистер Тернер? Холмс покачал головой. Я начал понемногу понимать, в чем он пытается нас убедить. Нет сказал сыщик, вы не видите картины целиком. Теперь мне ясно, что во главе всего этого предприятия должен стоять никто иной, как Фаулер. Тернером было легко вертеть, ведь он стремился любой ценой сохранить образ жизни к которому привык. Именно это и позволяло фаулеру использовать банкиров в своих целях. Такие люди всегда пребывают в заблуждении, что иметь деньги и потерять их куда хуже, чем вообще никогда не иметь. Инспектор получал от Тернира сведения о потенциальных жертвах, а затем послал к ним своих гарамил. Не сомневаюсь, что в портовых пабах сыщется немало людей, которые готовы поработать кулаками, чтобы заработать крону на выпивку. мак -Алистер. Был ошеломлен, однако его побагровевшие щеки свидетельствовали о том, что он постепенно приходит в бешенство. — Убью Фаулера, когда до него доберусь! — прорычал он. — Терроризировать людей под личиной полицейского! Кто бы мог подумать, что же нам теперь делать? Лично я собираюсь бросить этого мерзавца в камеру и поглядеть, какую информацию удастся из него вытянуть, если вы меня понимаете, мистер Холмс. Боюсь, это займет больше времени, чем имеется у нас в распоряжении. К тому же несчастный явно заговаривается. Он уже рассказал все, что могло иметь для нас значение. Впрочем, я предлагаю отправить его в камеру и содержать там, так как он определенно замешан в этом деле». Сыщик оглядел людей, толпившихся вокруг, пытаясь понять, что тут творится, и заметил. «Я не вижу констебеля Мартхауса». Мы с Макалистром изучили окружавшие нас лица, но тоже его не увидели. — Сегодня он здесь побывал, — сообщил нам сержант. — Он был... Макалистр запнулся, а потом воскликнул. — О, Боже! Он был с Фаулером? Я вздрогнул припомнив распоряжение отданные молодому человеку моим другом. «Холмс, вы велели Мартхаусу явиться сюда и рассказать Фаулеру обо всем, что нам известно?» Знаменитый сыщик разразился проклятиями в свой адрес, но быстро сумел взять себя в руки. «Боюсь, я подверг Мартхауса серьезной опасности. Надо подумать, что может предпринять Фаулер. Если исходить из того, что он постарается избавиться от всех улик, куда он должен направиться первым делом?» «Неужели еще остались какие-то улики?» — спросил я, ведь он уже устранил Карнера, единственного человека, который мог рассказать нам об их делишках. Но если Мартхаус успел поведать Фаулеру обо всем, что нам известно, значит, сейчас инспектору в первую очередь надо уничтожить нас с вами и Мартхауса Лицо Холмса вытянулось. «Надо как следует поразмыслить. Возможно, у нас не так много времени. Макалистер, полагаю, мы слишком поторопились, отказавшись от вашего любезного предложения побеседовать, так сказать, с нашим арестантом. Могу я попросить, чтобы вы взяли на себя эту часть». Расследование. Сержант кивнул. А мы с Уарсоном, продолжил мой друг, постараемся разыскать Бардхауса, если нам повезет. Фаулер тоже окажется где-то неподалеку. Мы пошлем вам весточку, если найдем их. Немного погодя, Мы с Холмсом очутились на улице, рассуждая о том, что следует предпринять. Как насчет дома Фаулера, предложил я. Я думаю, Ватсон, зачем ему возвращаться, когда впереди еще много дел? Нет, мы должны взглянуть на все это с точки зрения самого инспектора. Куда он направится, желая замести следы, я ничего не мог придумать. В голове было пусто, как обычно, этот вызов был по плечу лишь великому сыщику. Ну, конечно, вскричал он через минуту, скорее, Уатсон! нужно найти кэп. И мой друг. Побежал по улице, чтобы остановить двухколесный экипаж, показавшийся неподалеку. «Но куда мы поедем, Холмс?» — спросил я. «Туда, где много улик, которые должны быть уничтожены. Куда же еще, если предположить, что Мартхаус доложил инспектору о папках, обнаруженных в кабинете» Отца! Значит, существует вероятность, что там хранятся и другие документы. Раз Мартхаус рассказывал Фаулеру о наших выводах, именно туда он и отправится».